Джеймс. Откуда-то из подвала в сознание рвется наружу голос Майкла. С трудом продирая веки и пытаясь рассмотреть его, но картинка перед глазами расплывается сотнями серых мутных разводов. Вставай, ты, придурок. Он трясёт меня за плечи, хватает за грудки, и приподнимает. я не пьян, нет. Скорее мёртв. Любые поступки имеют свои последствия, но ты лишь выбираешь путь наименьшего сопротивления. Тот вариант, в котором отголоски твоих роковых свершений будут иметь наименее разрушительный эффект. «Маккинон, мать твою!» Я собираюсь с духом и скидываю с себя его руки одним стремительным резким толчком. И окончательно просыпаюсь. «Какого дьявола тебе здесь понадобилось?» — рычу. Мои мышцы напряжены, голова проясняется. «Теперь я чётко вижу перед собой Майкла». Мерцающий за окном фонарь бросает жёлтые тени на его лицо. Он дышит часто и шумно. Его пальцы сжаты в кулаки. Взгляд горит гневом. «Что происходит с Элли?» «Торопливо», — говорит он. «Что ты с ней сделал?» «Что?» Сглатываю. Слюна с трудом продирается сквозь сухое горло. «Я не смог от неё ничего добиться, она молчит. Сказала только что-то про тебя и Мэгги. Это правда?» Я встаю с кровати, шатаясь, чешу макушку, пытаясь вернуть способность рассуждать здраво. «Да», — отвечаю, — он подается вперед. «Ну и сукин же ты сын, Джимми!» Его лицо так близко, что я вижу перекошенные от злобы рот и стиснутые зубы. Майки буквально трясет от отвращения ко мне. «Что ты хочешь?» — бормочу. «Что?» Изумляется он, бросает взгляд на окно, за которым курит моя мать во дворе. «Что я хочу? А что ты хочешь?» «Ты, мразь!» Его кулак впивается в мою грудь. «Ты просил ее выбрать. Она выбрала. Выбрала!» Он отходит на шаг назад и бешено взмахивает руками. «Тогда что за новости про Мэгги? Ты совсем больной, да? Ты просто решил посмеяться над ней?» «Мне плохо». Дыхание сбивается, в груди холодеет. Мысли бурлят в голове, как волны в океане. Всё труднее ухватиться хотя бы за одну из них. Я просто передумал. Перевожу глаза с его лица на тёмные стены трейлера, затем обратно. Он, не морщит лоб. «Ты что?» «Передумал. Виновато пожимаю плечами. Знаешь, так бывает». Майкл снова набрасывается и криво тычет в меня пальцем. «Скажи, что пошутил. Умоляю. Скажи, что это недоразумение. Что она все придумала, что заставила тебя. Это не может быть правдой. Ты никогда не был таким эгоистом». Переходит на опыт. Элли не заслужила такого. «Я не пошутил. Прихожу в бешенство, отталкиваю его от себя резким взмахом рук. «Отвалите уже все от меня и дайте жить так, как хочу». «Что с тобой такое, твою мать?» Орёт он мне в лицо. «Как ты мог?» Я с трудом выдавливаю с себя слова. «У меня всё прекрасно. Моя девушка беременна, и я её люблю. А Элли?» Она переживёт. «У неё ведь есть ты!» Перед глазами сверкает. Слышится какой-то треск или хруст. Удар, который я получаю в лицо, слишком силён, чтобы можно было удержаться на ногах. Всё плывёт, и моё тело сразу становится невесомым. Падаю. За закрытыми веками мелькают свет и тьма. «Ублюдок!» Слышится голос Майки. Затем плевок. Хлопает дверь. Шаги. Мат. Мать истошно выкрикивает мое имя. Она забегает в трейлер и падает передо мной на колени. Ее руки лихорадочно гладят мое лицо, но я отмахиваюсь. «Уйди!» Боль пронзает мою голову. «Джеймс, сынок!» «Уйди, сказал!» «Отвали!» Ору. Кровь стучит у меня в ушах. Пытаюсь подняться. Ее плач сливается в пронзительный виск, похожий на мерзкий скрежет металла. Комната кружится перед моими глазами. Стены покачиваются. Я ползу к дивану, но падаю где-то рядом. На пол. Облизываю губы и чувствую соленый привкус крови. «Сынок!» Голос мамы прорывается сквозь скрежет. Она совсем близко. «Ммм...» Мочу я, пытаюсь сказать, чтобы она отвалила. Не получается. Все звуки стихают. Мой лоб упирается в пол. Руки безвольно падают вдоль тела. Из груди рвётся бессильный вопль, но голос звучит слабо и хрипло. Кажется, я стану. Или плачу. Реву, как девка, чувствуя мамины тёплые объятия и поглаживание. «Зачем ты это делаешь, сынок?» Ее всхлипы причиняют мне еще больше боли. «Мы будем помогать им, чем сможем. Тебе совсем не обязательно связывать себя по рукам и ногам. Не обязательно быть с этой девушкой ради ребенка. Ты ведь любишь, Элли, я знаю». «Нет, не люблю», — говорю. И странная смесь из раскаленной лавы и льда растекается по моим венам. «Я не могу дышать. Чувство вины пригибает меня к земле». Сердце разбивается на миллионы мелких осколков. Внутри всё горит, стынет, снова горит. А спустя пару минут меня вдруг охватывает зловещее спокойствие. Мало кто представляет, на какие жертвы способен человек, который любит. Я делаю это всё ради них. И чтобы искупить свою вину. Так надо, можете не сомневаться. Я хочу родить этого ребёнка. Звенит голос Мэгги в моей голове. «Хорошо», — отвечаю. Перед глазами так и стоит наш вчерашний ночной разговор. «Ты не понял». Ее цепкие пальчики сжимаются на моем запястье. «Я ни за что не скажу отцу, что залетела по глупости. У меня должен быть парень, будущий муж и отец ребенка». «Мэг, я буду с тобой, помогу во всем, но мы с тобой не любим друг друга». «Мы не так близки, чтобы жить вместе!» «Я люблю!» – прижимается к моей груди. «Этого достаточно?» «Нет!» «Да!» – заглядывает мне в глаза. «Нам весело! Нам хорошо вместе! У нас классный секс! Что еще нужно?» «Ты прости, но я люблю другую!» «Кого?» – она усмехается, впиваясь в меня взглядом. «Элли! Вы что, еще не наигрались?» Сколько можно вертеть хвостом перед вами двумя? Ей не надоело? Это не игры, Мэг. Я ее люблю. Она меняется в лице. Отпускает меня, отходит и высоко вздергивает брови. Нет, не хочу больше слышать про нее. Мотает головой. Джимми, все было так хорошо. А ты приплетаешь сюда эту Элли. Кто она тебе? А ему, Майклу. Зачем ты тогда ходил ко мне? Ты просто воспользовался мной, так? Мэг, послушай, поднимай руки. Нет, это ты послушай, Джимми, говорит она решительно. Завтра мы скажем родителям о ребёнке, твоей матери и моему отцу. Либо так, либо ты сядешь в тюрьму. Горькая улыбка искривляет уголки её губ. Вы были там, оба. Я видела вас возле бара, а потом поехала на заправку. И угадай, кто проехал мимо по шоссе? «Да. Машина Бобби, а затем Майкла. Вы. Поехали. За ним в тот вечер». «Это неправда». «Делаю шаг». Она пятится назад. «Что? И меня убьешь, как убил Бобби? Давай!» Майги дрожит. «Убей! И меня, и своего сына! Ну уже «Не кричи!» «Прошу». «Я люблю тебя, Джимми, люблю!» Девушка, вздохнув, подходит и сильно прижимается ко мне. «Пожалуйста, не заставляй меня это делать! Не заставляй меня мстить тебе! Ну, чего тебе стоит согласиться? Так будет лучше всем!» Воспоминания об этом разговоре проносятся в моем размягченном большим количеством снотворного мозгу короткими яркими вспышками. Я не мог рассказать об этом Майклу. Не мог. Иначе бы он, желая мне лучшей участи, пошел и признался бы в содеянном в ближайшем же полицейском участке. Любые поступки имеют свои последствия. Ты лишь выбираешь путь наименьшего сопротивления. Тот вариант, в котором отголоски твоих роковых свершений будут иметь наименее разрушительный эффект.